Глава третья. Выходи за меня. На стене каюты висел головизор, и белобрысая пиксианка что-то радостно вещала, активно жестикулируя пятью руками, а шестой поддерживая микрофон. Тихо шуршала вентиляция, за стеклопластиком иллюминатора проносились яркие кометы, а я нервно ходила из угла в угол, вращая на безымянном пальце ненавистное кольцо. «Шварх, шварх, шварх!» «Вивья, ну зачем ты это сделала?» — спросила себя в тысячный раз, и с громким стоном рухнула на мягкий бескаркасный пуф. Такая мебель считалась самой безопасной для небольших шаттлов, которые, в отличие от громоздких крейсеров, не снабжались запасными гравитарами. Набивка кресла-мешка зашуршала, расползаясь в стороны под моим весом, и я фактически осела на пол. «Разговариваешь сама с собой?» Грегори беспардонно привалился к косяку входной двери, сложив могучие руки на груди. И с легкой усмешкой наблюдал за моими метаниями. Обтягивающие джинсы, футболка с коротким рукавом, который, кажется, вот-вот лопнет от объема бицепсов. Наглый взгляд яблочных радушек с пульсирующими вертикальными зрачками. «Я могу войти». Раздраженно мотнула головой, что можно было трактовать и как... «Да, заходи, конечно, и как...» Проваливая отсюда. Разумеется, самоуверенный Ларк прошел внутрь и опустился на то же бескаркасное кресло, но уже с другой стороны. Наполнитель переместился, приподнимая меня наверх. Правда, не намного. Зачем же ты согласилась на предложение Амаре, если не хотела этого? спокойно уточнил красавец. Я поморщилась, пытаясь вычеркнуть из головы тот миг, когда вчера вечером. Митар опустился на колени и коснулся лбом Пола. Эту странную самоуничижительную позу эмбриона я видела всего пару раз в жизни. Майк сказал, что у нашей расы так просят прощения за непоправимые ошибки, провожая в дикие воды умерших и делают предложение руки и сердца. Уже тогда мое сердце подпрыгнуло и застряло где-то в районе горла. Я внезапно потеряла дар речи. Из легких вырывались только обрывистые кеда кх а Амари тем временем. В самых красивых традициях Метарии расписывал, что «я та же мчужина», которую он искал всю жизнь. Все бы ничего. Но в этот момент капитан Грегори Грешхан совершенно беспардонно, впрочем, как и всегда. Ввалился в мою комнату с вопросом, будут ли у меня наличные или чипы в местной валюте. Я... «Хотела отказать ему. Ты помешал», — выдавила я из себя. «Шварх, как же это жалко звучит». «А так ты, получается, сказала ему, да, из-за меня?» «Весьма польщен», — заявил этот наглец, разваливаясь на пуфе так, что теперь наши плечи уже практически касались друг друга. «Вселенная, Грегори!» — я крутанула кольцо на пальце вновь. «Неужели не видишь? И без тебя тошно». Что я должна была, когда мне признаются в любви и зовут замуж? Прямо при постороннем сказать «Ой, а я не хочу?» Ларк хохотнул. «То есть ты действительно считаешь, что лучше выйти замуж за нелюбимого человека и мучиться всю жизнь, чем один раз обидеть правдой?» «Ты все передергиваешь. Разумеется, не лучше. Как только мы вернемся на Юнисию, я отдам кольцо обратно Амари извинюсь и скажу...» Я прикусила губу, пытаясь подобрать сносное оправдание. «Что передумала?» Словно издеваясь, предложил Грегори, с любопытством подняв левую бровь. «Что передумала?» Сердито повторила я, смотря в яркие зеленые радужки с вытянутыми в нитку зрачками. Черты лица Ларка стали мягче, саркастическая насмешка пропала. Улыбка тоже потухла. «Дай руку». Грегори не приказывал как это часто делал в космосе или на тренировках. А именно попросил, и я протянула. Несколько секунд мужчина рассматривал невероятной красоты обручальное кольцо. А я позорно зажмурилась, по-детски подумав, что сейчас открою глаза, и оно исчезнет вместе с навалившимися проблемами. «Розовый жемчуг», — внезапно тихо прокомментировал Ларк. «Редкий драгоценный камень, хотя тебе совершенно не подходит». Что значит «не подходит»?» Я с возмущением забрала ладони и нервно поправила тонкий золотой ободок. Он стоит целое состояние, между прочим, но все равно не подходит. Этот камень подошел бы какой-нибудь робкой и нежной девушке, которая смотрит на своего избранника широко распахнутыми глазами и видит только его. Как там принято говорить у мектаров? Трепетной морской лани? А ты, Вив, другая. Грегори покачал головой, из-за чего многочисленные бусины и крохотные колокольчики, вплетенные в его длинные волосы, тихо зазвенели. «Ты хранитель, а значит, уже боец по духу и характеру. В тебе несгибаемый внутренний стержень. Будучи больной и обезвоженной, вместо того, чтобы пойти домой, ты заночевала на свалке за охрана с целью попасть на лайнер космофлота. Не зная тайны Юнисии, но чувствуя ее всей кожей, Ты пыталась докопаться до сути. Наорала на Майка и Нейта. Готова была вытрясти правду даже из моего дяди. Я удивленно вскинула взгляд, а Грегори продолжил. Да-да, все ларки чувствуют боевой настрой, уж поверь. Да одной твоей выходки в прошлом месяце, когда ты ринулась на перерез страпельки, не дождавшись Гавриила. Мне достаточно, чтобы сказать, что бледно-розовый жемчуг совершенно не твой камень. Ты для него слишком яркая. Ларк потянулся и намотал на свой палец мой синий локон. Слишком ослепительная и сильная. Слова Ларка стали звучать все тише и тише. Мужской палец сделал еще один виток на моих волосах и легко, еле ощутимо, коснулся шеи. Толпа мурашек с тонкими иголочками пробежала вдоль позвоночника. Я буквально всеми фибрами души ощутила, как этот несносный соблазнитель включил все свое врождённое обаяние на полную катушку. Резко отстранилась и произнесла нарочито грубо. «Не знаю, что ты там вычитал про камни, Грегори, но розовый жемчуг — символ чистоты помыслов и невинности», сказала девушка, которая готова была отдаться ночью у костра, рядом с парой десятков кадетов. Насмешливо произнес Ларк, подмигнув, а я вспыхнула. «Ты еще мне это ставишь в укор? Да если уж на то пошло, ты сам меня фактически напоил корицеллой. Грегори, имей совесть». Капитан Гришхан вздохнул. Он молча взял меня за руку, снял кольцо и надел на безымянный палец левой руки. «Метары носят обручальные кольца на левой руке, а не на правой». Пояснил он свои действия и пожал плечами. «Имей в виду, что у тебя все еще есть время передумать. Мы можем хоть сейчас отправиться на Ларк, и я представлю духом предков тебя своей невестой. И уверяю, брачная татуировка, в отличие от этого продукта-моллюска, тебе действительно пойдет. Мужские пальцы погладили косточку у запястья и ненавязчиво, словно случайно, скользнули вверх, рождая еще одну волну мурашек. Я прикрыла веки, глотая очередной стон. Грегори был так близко, что воздух между нами загустел. Шварх, как же все сложно. Не хочу я замуж ни за Амари, ни за Грегори. Амари вообще появился, можно сказать, случайно, и он устраивал меня как раз несерьезностью отношений. Когда все так резко изменилось? В какой момент я не заметила всего этого? Вивен, пойми, ты мне очень нравишься» будто догадавшись, о чем я думаю, произнес Грегори. «Давно, очень давно, с первой нашей встречи в столовой лайнера». Он усмехнулся, предаваясь воспоминаниям. «И ради тебя я готов на многое. Я откажусь от всех тех девушек, с которыми встречаюсь. Если ты мне не веришь...» «В том-то и дело, что верю», — воскликнула я, перебивая Ларка. Скочила с пуфа и спешно отбежала к дальней стене. Душевные силы были на исходе, когда парень, который тебе в принципе симпатичен, уговаривает выйти за него. Это тяжело. Я верю, что ты, как дрега, откажешься от всех убеждений Ларков. Верю. В том-то и дело, что мне это не подходит. Понимаешь? Я не хочу никаких серьезных отношений ни с Амари, ни с тобой. В особенности с тобой. Это почему же? Ларк тут же подобрался, медленно вставая с бескаркасного кресла. «Чем я хуже этого синюшного метарца, Я выдала тихий смешок. Грегори возвышался горой мускулов посреди комнаты. Обычная футболка обтягивала литые мышцы груди и расчерченный прямоугольниками живот. Тугие паховые мышцы образовывали идеальный перевернутый треугольник и скрывались за линией ремня. У Амари не было не то что пресса, а даже намека на него. Помимо вопросов внешности, Грегори я знала почти вдвое дольше. Да и что греха таить, существенно лучше, чем собственного жениха. Он был импульсивен, горяч, но предельно честен. Он всегда помогал, когда видел, что нужна помощь. Ему не надо было долго и мучительно объяснять, что мне действительно тяжело в одиночку тащить многослойный деактивированный мехастра и очень сильно мешает объемный шлем под мышкой. Не надо было выслушивать занудные истории про Спиритус и Пиматис тогда, когда я, к примеру, хотела спать или есть. Амари искренне не понимал, почему красочная голограмма выпотрошенной лабораторной мыши портит мне аппетит. Вселенная. Когда Грегори вот так задал этот вопрос в лоб, я даже не нашлась, что ответить. Потому что, честно говоря, не могла привести ни одного пункта, в чем мой жених превосходил старшего племянника командора Галактиона Гришхана. Я бы с удовольствием сказала, что Амари великолепен в постели. Но, боюсь, хранитель моментально учует, что я вру. Интимная жизнь с Амари была никакой. Совершенно невнятной, незапоминающейся. Скупой и просто никакой. И Я была готова поспорить на все, что угодно, что Грегори не спит в халате поверх шерстяной пижамы. Да с тем, как Ларки любят обнажаться, у него вообще, скорее всего, пижамы нет разве что одни боксеры. Так, стоп, я думаю совершенно не о том. Грегори, ты не хуже, совсем не хуже. Тяжело выдохнув, наконец произнесла я, внимательно отслеживая реакцию напряженного Ларка. Ты мне тоже нравишься, но не более. И в этом-то как раз и состоит проблема. Если бы я тебя интересовала как одна из всех твоих пассий, то, думаю, секс бы у нас был. Но я не хочу начинать отношения. Златогривый блондин вскинулся, видимо, считая, что может поменять двигатели в воздухе. Но я решительно поставила руку между нами. «Нет, Грегори, между нами не может быть разовой связи, и ты это понимаешь лучше меня. Мы оба хранители. Мы до конца жизни будем прикрывать спину друг другу. А с тем, что старшие офицеры, как выразился твой дядя, не молодеют, скорее всего, половина наших будущих вылазок на орбиту будет совместной. Я не хочу все портить. Ты это понимаешь? Я не хочу пахнуть тобой. Не хочу давать тебе надежду. Не хочу давать ребятам повода обсуждать нас. Не хочу потом мучительно краснеть перед командором. Шварх. Я ничего этого не хочу. Да, ты мне нравишься. Да, вселенная, ты невероятно сексуален. И с тобой наверняка хочет переспать каждая вторая девушка на Юнисии. Чем ты, собственно, и пользуешься, но... Но ты не такая. Жестко перебил меня Грегори, не прерывая зрительного контакта, он медленно подошел, но на этот раз остановился за пару шагов, не влезая в моё личное пространство. Ты отказалась от меня даже будучи под афродизиаком, я всё помню, а также то, что на утро от тебя пахло севером кассом. Я тебе, возможно, и нравлюсь, но по-настоящему ты всё ещё любишь его. Я прикусила губу и опустила взгляд в пол. Что я тут еще могла добавить? Грегори слишком хорошо меня изучил за последние десять лет. Я никогда не говорила этого вслух, но, похоже, он и сам догадался, кого я представляла себе у того треклятого дерева, у костра, и почему резко отказала. Ледяные астероиды, хвостатые кометы. Ведь я тогда трогала его голову, и искала пальцами рога, Грегори не идиот и прекрасно все понял. Но все это время молчал. Я молчал все эти десять лет. Словно услышав мысли, эхом отозвался Ларк. Но я скажу сейчас, Вивин, один раз. Север Кас выбрал карьеру, а не тебя. Он бросил тебя и Юнисию ради блестящего будущего, наследствие семьи диплома главного филиала Академии и что там еще. Он просто избалованный, богатенький сынок, владельца муассанитовых копий. И все все было не так, — запальчиво возразила. Но на этот раз Грегори потребовал, чтобы ему дали выговориться. Да, Вив, возможно, в этой истории есть какие-то нюансы. Но факт остается фактом. Он улетел с Юниси навсегда. Он не вернется И все те, кто сейчас учится в пограничном филиале, Рано или поздно получат свои дипломы и улетят. Никто не хочет оставаться жить на задворках Федерации, в конце непонятного рукава какого-то там сектора. Рядом с нашей системой нет курортных или жилых планет. Нет налаженной инфраструктуры. Беспилотники с заказами, да и Вселенная приходит раз в месяц. А инфосеть вечно барахлит из-за магнитных бурь соло. И лишь мы, хранители. Будем жить в этой системе до конца. Защищать планету от страпелек. А с ней и всю Федерацию. Тебе уже почти тридцать. И я предлагаю создать семью. Я не говорю завести детей в ближайший год или что-то в этом роде. Я не прошу принятия поспешных решений. И даже готов ждать столько, сколько потребуется. Но я хочу быть с тобой. И да, Швархи, меня побери». Я хочу, чтобы ты была счастлива. Чтобы мы были счастливы. Что в этом плохого? О! Как вообще можно даже думать о детях, когда живешь на планете, которая в любую секунду может погибнуть? Откровения Грегори меня внезапно поразили. Да я даже никогда не задумывалась о детях. Ни у кого из хранителей их не было, или я за 10 лет ни разу о них не слышала. Слова в адрес Севера Каса, острым клинком прочертили очередную рану на только казалось бы зажившем сердце. Да, конечно, прошло уже много лет. Он, так же, как и все мы, окончил академию и, скорее всего, вернулся на отсварк, чтобы продолжать семейный бизнес. Даже если Вселенная сведет нас снова, что я ему скажу? Помнишь, я та девушка, которая однажды полезла к тебе целоваться в стволе бутылочника? Ах да, ты еще меня научил плавать. Для тебя это, конечно, ничего не значит, но моя четверть метарской крови запомнила это навсегда. Бред какой-то. Грегори, ты сказал уже очень много лишнего. Ты хотел моего согласия на отношения, так вот, его не будет. А теперь уходи. Наконец произнесла я, собравшись с духом. Несколько секунд Ларк сверлил меня взглядом а затем чеканя шага вышел из каюты и каким-то образом даже умудрился хлопнуть дверью с электроприводом. А я вдруг почувствовала жжение в глазах, всхлипнула. Затем еще раз и еще И уже через несколько минут, заливая горючими слезами бескаркасный пуф, сдиралось внезапно опухшего пальца дорогостоящее кольцо с розовой жемчужиной. Наконец дело было сделано, правда, на несчастном безымянном пальце левой руки — Остались следы от ногтей. Словно у меня в руках был кусочек сола, а не обручальное кольцо, я закинула его в боковой карман спортивной сумки и тщательно перепроверила, что она намертво застегнула молнию. Сердце билось часто-часто. Пульс отдавался где-то в районе горла. Майк, конечно же, был прав. Надо бросать Амари. И чем раньше я ему верну кольцо, тем будет лучше. «Талантливый биолог не заслуживает, чтобы его вот так низко использовали и прикрывались им». И Грегори тоже был прав насчет того, что я все еще постоянно думаю о Кассе. Сравнивая себя с Самари и считая, что он ничем не хуже, капитан Гришхан даже представить себе не мог, почему я все таки начала встречаться с Миттаром. Когда я пришла к Северу с твердой решимостью рассказать о своих чувствах, то напоролась на холодный ответ. Цварк сказал, что не доверяет мне и предпочтет спокойные отношения с Цваргиней, чем с девушкой, чьи обнаженные фотографии хранятся у одного парня в планшете, а со вторым она ходит на ночные свидания к бассейну. Мне было отчаянно стыдно признаться даже самой себе. Но я выбрала Амари потому, что в этом вопросе он был противоположностью Севера. Я сделала это назло. Вот только кому... До сих пор не знала правильного ответа. Из соседнего кармана спортивной сумки показался уголок планшета. Я вытащила его и машинально открыла доступ в инфосеть, благо мы уже удалились на приличное расстояние от сола, и сигнал здесь ловился стабильно. Пальцы чесались ввести север кас в окно поискового запроса. Несколько секунд я медитировала, рассматривая глянцевую поверхность экрана, а затем сказала самой себе. Вивиан, какая разница, где он сейчас и что с ним?» С этими словами я решительно достала флешку, которую мне дал командор Гришхан, вставила ее в порт и принялась смотреть записи тренировочных игр будущих хранителей.